«Окольные пути к Баху. Авторское отступление». Прервем повествование о странствиях Баха. Ситуации тяжб с роковым однообразием сопровождают в жизни музыканта-композитора. И уже в молодости Иоагана Себастьяна проступает тайно феномен Баха. Он создает великую музыку вне зависимости от утеснений на жизненном пути вопреки им. Музыке его нет дела до раздоров с церковным ли, светским ли начальством, с феодалами или же с их чиновниками. Несоответствие высот искусства Баха уровню общественного бытия феодально-бюргерской Германии ставило в затруднение биографов композитора и немецких, и иноземных. Это видно и по первой русской повести «Жизни Баха», написанной в 1835 году молодым тогда литератором, тонким знатоком музыки Владимиром Федоровичем Адоевским. Он с отрочества знал музыку Баха и написал свою пылкую повесть в пору возрождения в Европе интереса к великим музыкально-драматическим творениям немецкого композитора. Неизмельченный житейскими и служебными неурядицами, величественный образ музыканта-творца предстал перед русским писателем и побудил его к созданию романтической повести. Адоевского раздражали недостоверные и часто несуразные по содержанию публикации Абахи. Писатель ставил в повесть Сердитую тираду против биографов, а заодно и против живописцев, авторов портретов немецкого композитора.